Глава 9. Нас укрывают в личных комнатах. Папа с мамой успокаивают меня, а потом переключаются наставшую человеком Ири. Вскоре прибегает мой младший брат Дерек, и начинается новый виток хаоса. Брат разве что по потолку не бегает от прилива эмоций. Если бы не мама с папой, он точно затискал бы сестру так, что бедняжка пожалела бы, что обернулась в человека. «Раньше я часто воображала, как будет выглядеть моя сестра, когда превратится. В итоге сестра оказалась невероятно милой девочкой. С милыми ямочками, со светлыми бровками, с пушистыми ресницами. Она улыбается нам и в сердце, будто зажигается солнце». Вскоре заглядывает королевский врачеватель и после осмотра Ири объявляет, что сестра полностью здорова, хотя и очень напугана. «Для неё произошедшее огромное потрясение». Ей нужно отдыхать, а после — наверстывать упущенное. Ведь пока что Ири даже не говорит, а руками и ногами владеет не лучше новорождённого. Всё, что может — сидеть на руках у родителей, растерянно улыбаться и сверкать на нас золотистыми глазами. Мама гладит её ладошки, целует маленькие пальчики, осторожно касается волос, будто боясь, что сестра может исчезнуть, как мираж. Папа тоже не сводит с малютки взгляда. Родители выглядят такими счастливыми, будто камень, что долгие годы лежал на их сердцах, вдруг оказался не камнем, а куколкой, из которого родилась чудесная фея. Когда Эри засыпает, родители и брат переключаются на меня. Они просят рассказать о том, что я пережила в лесу. Я честно рассказываю, хотя про встречу с Исполином они будто не верят. И только молчу о встрече с ужином. Откуда-то я знаю, что угроза дракона забрать меня раньше срока — не пустые слова, даже когда просто думаю о нём, мятку на запястье начинает пощипывать. И всё-таки я всё ещё не знаю, как поступить — смежно дождаться, когда дракон появится вновь, или сделать всё ему наперекор. Если бы только я могла увидеть будущее, если бы только могла узнать, какой выбор к чему приведёт — Засыпая на мягкой перине, укутанной одеялом в окружении родных, я ловлю себя на мысли, что путешествие по лесу кажется далёким, будто оно произошло не со мной. Сладко зажмурившись, я проваливаюсь в сон, который перетекает в кошмар. Обхватив меня стальной сетью, он утаскивает меня в долину худших страхов. Мне снится, будто я бегу по ночному туманному лесу. На моих ладонях алые пятна крови. Откуда-то я знаю. Эта кровь чужая. Она жжёт мне пальцы, жжёт душу. В тумане бродят мёртвые тени. Если попаду сим погибну. Но смерть не так страшна. Куда хуже он. Тот, кто идёт по моим следам. С глазами чернее бездны, с руками холоднее льда, с рогами, венчающими голову костяной короной. «Верни украденное», — требует преследователь. «Верни или поплатишься». «Я не понимаю, что тебе нужно. Оставь меня в покое!» Отчаянно до хрипоты кричу в ответ. Шаги стихают, но в следующий миг в спину ударяет воздушная волна, сбивая с ног. Вскрикнув, я падаю на промёрзлую землю, испуганно оборачиваюсь и вижу его. Дракона с заострёнными зубами, с глазами, в которых плещется тьма. А потом мой взгляд перемещается ниже, на его рубашку, бурую от крови. на рукоять кинжала, торчащую из его груди. «Ты поплатишься!» Раздается, словно уже в реальности, и я, вздрогнув, вскакиваю сажусь на постели тяжело дыша. В спальне я одна, за окном еще темно. Все хорошо. Это сон. Просто сон. Но тогда почему меня трясет, как в лихорадке? Почему мерещится, что пальцы покрыты чем-то липким, а спина ноет, будто я совсем недавно упала на промозглую землю? «Адель, всё хорошо?» В комнату заглядывает сонная мама в длинной ночнушке. Они с папой спят в соседней комнате. «Мамочка», — шепчу я, протягивая к ней руки. «Ох, малышка, тебе приснился плохой сон?» Ласково спрашивает она, прошлёпав голыми ногами по паркету и присев на мою кровать у изголовья. Я подаюсь навстречу, обнимая, и она, обняв в ответ, забирается ко мне под одеяло. Совсем как в детстве. Я кладу голову ей на плечо, и мама тихонько напивает мне мотив колыбельный. Она пахнет мёдом, а ещё пряными травами. Её мягкие длинные волосы щекочут мне щеку, а в объятиях делается тепло. Страх окончательно отступает. «Мам», — шепчу я, — «а помнишь, как мы выбирали женихов?» «Конечно. Зря я на тебя давила. Ты совсем не обязана сейчас». «Нет, я согласна». «Что?» «Мне понравился один из них», — говорю я. «Кто же?» — удивляется она. «Тот мальчик, медведь. Он был милый. Думаю, я хотела бы познакомиться с ним поближе, чтобы стать его невестой». Стоит мне это произнести, как метку начинает нещадно щипать, так, будто я ошпарила запястье крапивой. Я сжимаю зубы. Я не намерена отступать из-за такой мелочи. Да пусть это дурацкое клеймо хоть сгорит, — Хоть само себя выжат в жалких попытках меня остановить, я потерплю. А если некий рогатый дракон-демон хочет мне что-то возразить, пусть явится и скажет лично. Но ночь спокойная и неподвижна. Лишь слегка шуршит одеяло, да удивлённо вздыхает мама. — Ого, вот это новости, морковка. Я, конечно, рада, но ты уверена? — Да, я решила... Решила сама выбирать свою судьбу, а не ждать непонятно чего. — Или кого? — добавляю в уме. — Хорошее решение, доча. — А во сколько самое раннее можно выйти замуж? — Восемнадцать. Но стоит ли так рано? — Посмотрим. Бормочу, но на самом деле в душе я уже всё решила. Выскочу замуж и покажу кроличьи хвосты непрошенному суженому. Он ведь специально упомянул про любовь. Возможно, такой шаг спутает его карты. Возможно, я ему замужней не подойду, как инструмент. Я хочу сделать всё, чтобы жуткие сны не стали реальностью. Отступать я не намерена». И, будто услышав меня, метка вдруг успокаивается. Больше не щиплет. Опустив взгляд, я вижу, как она исчезает с моей руки. «Неужели дракон отступился? Понял мою решимость? Значит, это верный ход. Я снова обнимаю маму и вздыхаю спокойнее. Теперь всё будет хорошо». Конец. Ой, нет. Пришла корректировка от некого рогатого и злого существа. Отмена. Ещё не конец. Продолжение следует. Книга про взрослую Адель пишется. Появится на сайте после завершения. Надеюсь, к февралю-апрелю. Подпишитесь на страничку автора, чтобы не пропустить новинку. Конец книги.